Про Васеньку-то я вам, а это она за нозу свою все помнила, знать ты все терзала ты его, она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именьицем. Сами знаете, какое у барина была было, от тетки им выпало по скребушке. Тетку они давно уж начисто обгладали. Как померла, они в банке побегли справиться, капиталы искали а ничего и нет, пустой ящик. Как так должны быть капиталы? А у ней лакей-старичок сорок годов жил. Не он ли? Прибрал к рукам. Но оправдался, тысяча рублей у него только оказалось на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги теткины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули, весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные, а хорошие были люди, грех похулить. Верно говорить, и много барин практикой добывал, с другой барыней и по пять тысяч за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как барыня. Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба. А правду вам сказать, денежек, что ушло на шантропу на всякую, незаконные к ней ходили, полиция вот ловила. С парадного позвониться часто так др-др-др. Она сама и бежит по знаку, посушукается и сейчас в шифонерку за деньгами. Конечно, не мое дело, а она простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне... Для тебя глупые стараются, страдают, да не понять тебе только. Барин поморщится, скажет, прорва какая-то, надо же разбираться, милочка. А она все-таки, это же наш долг, Костик. Как уж они столько задолжали, и не знаю. Да наскочила еще на одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться. — Давайте три тысячи, а то пропечатаю письмо. Прибежала ко мне, голову потеряла. — Ай, нянечка, ославит на всю Москву и Костик узнает. Все мне бывало доверялась, Я ее семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катечкину учителю. Как уж он его выкрал, не скажу. «Было-то чего с музыкантом?» «В доточности не знаю, а?» «Ну что, барыня, вырошить? Господь с ними, покойница давно». «Ну, выкрыл и выкрыл, Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тысячи, а четыре заплати на полгода. Вон как!» «Я на образа обожилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости, Господи, грех. У барина из карманов по малости вышаривала, да мне, греховницы на попрячь. Больше году набирали. Греха что было? В глаза я барину не могла смотреть, измучилась. За грех такой обещание дала. Сорок раз к царице небесной Иверской сходить. Сходила. — Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня теребит. — Спасибо, Авдотья Васильевна, — желанная такая просила супруга потерпеть. — Вот святая душа, тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала. — Где вот Дунай-то река? — А газетчик опять грозится, вот-вот ославит, тыщу еще давай. Совсем уж затеребил. Под машину попал, выпивший. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Она все книжки читала и про все разговаривать умела. И в лекциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать. А он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин. Очень она его любила, а он ее огорчал. Но ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катечке крестна была, души в ней не чаяла. Они на Катечку и выпрашивали. Да много было. А как и не быть-то у Костентина Аркадьевича Забавком? «Помните, небось, сами. Барни-то ему спокой не давали. Все богачки, листократия самая. Время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был. Все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважения, подарки, чего-чего не было. Высокое бы ему место вышло, бы не помер, да безобразия бы не случилось» большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барне, скажу? Я уж и не жалею, что за ними мои пропали. Более двух тысяч пропало. Все едино, получи я свои зажитые, пропали бы. Всем деньгам конец пришел. И тяжелые копеечки, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег. Когда не попроси. А зачем тебе, скажут нянечка, деньги? У нас целей будут, а то и так. Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим. Три рубли барин сунет, скажет, это не в счет, и все. А это они от тетки наследства ждали кушта. А хорошие были, господа, жалеющие, лучшие не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то заболею я, «Барин мне и градусник сам поставит, и компресс, и чайку с лимончиком принесет». И барыня ночью даже вставала, так жалела. «Нянечка скажет, труженица ты наша, Самая ты наша дорогая, простой ты народ, Тульская ты мозолистая, И руку мне все поглаживает истинный Бог». А то скажет еще, «Прости ей, Господи, Да нам на тебя молиться, как на икону надо». «Ведь ты святая!» А у них и икон не висела, и никогда не молились. А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь. Прости ей, Господи, неразумие, и меня не осуди. Грешница я. Бывало, сладенького чего возьмешь без спросу. Конфеты у них не переводились, и пастила, и печенье всякие, и прянички, и орешки заливные. Чего-чего только не было. В деньгах уберег Господь, не грешила, и Аксюшу, бывало, не раз ловила. «Растерехи! Ведь это что ж такое? У бары нигде не поройся, то красненькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет. А у барина в шубу, за подкладку заваливались». «Да пачки!» А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали. Много, говорит, было, карман прорвали. Так в доме денег нет? Пойду, пошарю, всегда найду. Барин бывало загорячится. «Как так нет? Где-нибудь должны быть?» В диван не завалились ли, В шубе глядите за подкладкой. А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, Перед взаседанием своим На турецкий диван завалится И коробками обкладется, И то из одной, то из другой, Не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, Да оглашенные по Москве полиц стали а там и все деньги отменились. Мы тогда барину в Крым свезли. Не до того уж им было. И я бы зажитые получила.